Глава 21. Асгард. Город, принадлежащий северным богам. Я представлял его себе немного иначе. Гигантские здания, башни, тянущиеся к небесам, монументальные постройки, на фоне которых ты кажешься совсем крохой. Истина же, как обычно и бывает, прозаичнее. Асгард напомнил мне Йонгард по своему стилю. Разве что находился на плоском острове, а не на горе. Но вот архитектура один в один. Хотя нет, всё-таки каменных домов тут было не многим больше столицы тысячи фьордов, но и деревянных построек хватало. Мы сделали круг вокруг острова, а когда Фрейя немного пришла в себя после полученного удара, я уступил ей управление скитбладниром, и уже Багине направила его вниз. Тот же вот люди. Не люди, покачала она головой. Асы, Эйнхерии и Валькирии, все те, кто остался жив после катастрофы. Из её слов выходило, что это что-то вроде Лукоморья, только для северных реликтов. Ну и в отличие от сказочного убежища из моих краёв, по словам той же Фрейи, отсюда нет выхода. Скид был однир наконец достиг земли и осторожно приводнился на небольшое озеро, заскользив по направлению к пристани. Там нас уже ждала целая толпа. Мы ещё не успели пришвартоваться, а местные уже бурно приветствовали Фрейю. Она вышла к ним, обнимаясь и обмениваясь приветствиями со старыми друзьями. Они что-то кричали, спрашивали, Бадиня отвечала: И от всего этого у меня немного заболела голова. Слишком бурным оказалось приветствие. Да ещё и я был тут неу дел, стоял себе в лодке, наблюдал за этим и чувствовал себя лишним. М-м, да. К счастью, Фрейев в какой-то момент вспомнила обо мне и, призвав окружающих к тишине, наконец представила меня. И когда это случилось, я не увидел ликования на лицах местных. Волнение, немного страх и, разумеется, недоверие. После смерти предшественника к ним скорее всего начали возвращаться воспоминания, и появление нового стремления, желающего заполучить силу и власть, не прибавляло им радости. Ещё раз мда. Дальше Фрейя решила показать мне Асгард, и ее сопровождало несколько молодых и хорошо сложенных женщин в боевом облачении и с копьями в руках. Это были старшие валькирии, ее непосредственные подчиненные. «Сколько всего тут живет воинов?» – спросил я, и Фрейя переадресовала его одной из девушек. «Девяносто три валькирии, сто сорок четыре айхерия и двести семнадцать асов». И все мы готовы преклонить колено перед новым владыкой. Последние слова она сказала с некоторой неохотой. Но это и понятно. Я очередной чужак, что решил править местными реликтами. Разумеется, им это не нравится. Прогулка по Асгарду вышла недолгой. В конце концов, город на 5 сотен жителей это маленькое поселение, фактически деревня, в которой все друг друга знают. Но за это время они показали мне, как устроен тут быт, и в частности провели демонстрацию воинских умений. Несколько валькирий устроили показательные бои, и не буду отрицать, я засмотрелся на то, как красивые девушки дерутся друг с другом. Ну а затем, по традиции северян, был устроен пир. Ну, разумеется, куда же без пиров. Северянам дай только повод, они обязательно пойдут устраивать пирушку с выпивкой, песнями и танцами, ну и мордобоем. Хилда как-то сказала мне, что пир не пир, если кто-нибудь не набьёт другому морду. Проходил он в главном длинном доме, где и находился трон, ранее принадлежавший одноглазому. Трон, к слову, не слишком впечатлял. Не было ни золота, ни пышности, Просто крупный деревянный стул с прямой спинкой, украшенный резьбой. Присядишь, улыбаясь краешками губ, предложила Фрейя. Я не стал отказываться, пристроил свою пятую точку на трон и поморщился. Не представляю, как на нём можно долго высидеть. Неудобно, догадалась Багиня. Ага. Так и задумано. Это чтобы правитель помнил, что власть это бремя. Да, хорошая напоминалка. Я поспешно поднялся. Так, где управляющий конструкт? Я словно ощущаю его, но никак не могу понять, где он. Не он, а они, покачала головой Фрея. Они одноглазы и разделил его на два. Каждый отвечает за определённую часть своей силы. Не знал, что это возможно. Меня о таком можешь не спрашивать. Ваши силы сильно отличаются от наших. Так где эти части? Одна прямо здесь. Фрейя указала куда-то в потолок. Пару секунд я смотрел наверх, пытаясь понять, о чём она говорит, пока не заметил сидящую на одной из балок птицу. Ворона чёрного как ночь. Стоило мне заметить его, как он спикировал вниз и присел на левый подлокотник трона. Это Худин. Фрагмент управляющего конструкта это ворона. Я действительно ощущал исходящую от него силу, но было сложно это принять. Я ворона, не ворона. Ты вообще в курсе, что это два совершенно разных вида? А, он ещё и говорит: "Не только говорю, но и пою. Хотите послушать?" Нет, нет, нет. Худин, спасибо. Вмешалась Фрейя, останавливая птицу, а затем шипнула мне: "Никогда не давай Худину петь. Никогда". "Ладно. А ты, значит, новый грех, о котором все говорят? Я не впечатлён". "Ну, уж извини. Скажи мне, новый гнев, почему именно ты должен стать наследником силы нашего Создателя? Потому что она моя по праву. По какому?" Потому что ты ещё один аватар стремления, так не первый и не последний. Мы в курсе про других стремлений и гнева, они то появлялись, то погибали, и на наш взгляд, ты ничуть не лучше, чем они. В таком случае ты должен знать, что я полноценный в отличие от них. Встречался я с одним, и он, кроме как гнев бить, ничего путного сказать не мог. Даже не понял, почему проиграл мне. И этот твой аргумент встреча с одним аватаром, уверен, что нет других таких же разумных, как ты, или даже более умных. Хватит, Худин, вмешалась Фрейя. Во, то ж не тебе затыкать мне рот, женщина. Этот парень хочет претендовать на силу моего создателя, и уж раз именно нам с Мунином решать, то мы хотим знать, почему именно он достоин. И я задумался. А действительно, Почему я? Можно, конечно, выдать парочку фраз вроде: "Я приведу север к истинному величию" и всё в таком духе, но сам не уверен на этот счёт. Я всего год живу как человек и ещё до конца не понял, чего вообще хочу сам. Править севером хочет Хилда, а я я тут лишь потому, что мне не оставили выбора. В прошлой гнев завоевал целые земли. отстроил огромное королевство, что впоследствии стало основой для его империи. Но у него было время, десятки лет жизни среди людей, а всё, что было у меня это попытки выполнить контракт. До ареста и попадания на север я лишь посмеивался, когда Хилда говорила о троне ярла. Соглашался, обдумывал планы, но тогда это были просто планы. «И я ожидал, что буду готов к тому времени, а сейчас я понимаю, что нет». «Молчишь?» «Я недостоин», честно сказал я. «Мне бы десяток-другой лет еще. Набраться опыта, мозгов, разобраться в себе. Но, к сожалению, времени на это нет. Проблема в том, что мне нужна эта сила». «То-то я оно!» — фыркнул ворон. «Нужда не делает тебя достойным!» Внезапно сверху на другой подлокотник трона приземлился второй Ворон, очень похожий и на первого. По мне, это слишком суров к нему брат. У него отличный потенциал для развития, и как он правильно сказал, ему недостаёт опыта, встал на мою защиту второй. "Да кого ты обманываешь, Мунин? Сделал ли он хоть что-то достойное за свою короткую жизнь?" он убил Хаггота, Нынешние аватары не чита прежним. Заморыше, наделенные лишь крохами былых сил. Но и Дмитрий не обладал всей мощью. И выходит, что они были на равных. Князь инферно и стремление. И если смотреть на ситуацию так, то он достиг гораздо больших успехов, чем «ты переходишь границы». Внезапно вороны перешли на свой вороний язык. И что-то мне подсказывает, что таким образом они осыпали друг друга оскорблениями, а затем вообще сцепились в драке, и в дело пришлось вступать Фрея. Она расцепила дерущихся птиц, которые ещё какое-то время сердито шипели друг на друга. Успокоились? Да! Да! Отлично. И вновь пришёл черёд мне взять слово. Я всю их схватку пытался придумать какие-нибудь веские доводы в свою пользу, но вместо этого я находил лишь причины, почему я плохой кандидат на эту роль. И поэтому я встал на одно колено перед этими воронами. Понимаю, что вы считаете меня недостойным. Я и сам так овим себя считаю. Мне ещё слишком многое предстоит узнать и понять, многому научиться. Но мне нужна эта сила, ведь на кону стоит судьба сразу двух стран, поэтому я прошу вас помочь мне, поделиться со мной не только силой, но и вашей мудростью. Вороны смотрели на меня долго, ничего не говоря. "Ты как хочешь, брат, но я сделал свой выбор", сказал Мунин, взмахнул крыльями и приземлился мне на плечо. Я давно следил за ним, и пусть он не идеальный кандидат, но лучше, чем остальные. Так что это мой выбор. Север чахнет. Нам нужно вернуть ему силы. Слишком самонадеянно. Лучше самонадеянность, чем трусость бездействия. Худин каркнул, взмахнул крыльями и приземлился на изголовье трона, теперь смотря на нас сверху вниз. Как бы нам с тобой не пожалеть об этом, брат. Хорошо. Садись, юный правитель. Мы поделимся с тобой мудростью и силой. Я поднялся и сел на трон. Худинс прыгнул вниз, Сев мне на другое плечо. "Что ж, а теперь начнём, пожалуй". "Начнём что?" не понял я. А дальше всё стало очень и очень странно. Вороны сорвались с места и в буквальном смысле вырвали мою душу из тела. Они сами при этом тоже изменились, превратившись в двух птиц, сотканных из бури, а посреди тронного зала открылось огромное дыра водоворот. Куда они меня и утянули? Я падал, а вороны кружили вокруг меня, создавая огромный ураганный водоворот в пустоте, в водоворот бури, в котором грохотали алые молнии. Да, Это была моя сила, но вместе с тем несущая на себе отпечаток другого гнева. «Вот сейчас мы и выясним, действительно ли ты достоин!» Услышал я голос Хугина, эхом разнесшийся словно раскат грома. Мгновение я не понимал, о чем он говорит, а затем в меня ударила молния, и ощущения были даже сильнее, чем на лодке. Там я принял в себя энергию, поглотил ее, но тут же был нереальный мир, а скорее какой-то аналог той связи, что я использую для связи с основным телом, но тут были лишь моя сущность и то, что осталось от другого гнева. Боль затмила разум, а мое тело начало распадаться, а сознание этого заставило меня собраться, буквально. рассыпающееся тело вернуло целостность, а следом был второй удар, третий, четвёртый. Молнии буквально разрывали меня на куски. Даша, мама, Таня, Цукимиру, Хилда, Лиза, Эола, Эйрик, Миша, Сивил и все остальные, кто был вокруг меня. Я больше не мог, не мог заставлять себя собраться в одинона, но каждый раз заставлял себя вспоминать, за что я сражаюсь и что стоит на кону. Мне нужно спасти Лизу, нужно вернуть всё на свои места и обезопасить тех, кто мне дорог. Я не могу сейчас умереть, не могу стать частью чужой бури. Поэтому я боролся, но каждое новое воссоздание было тяжелее прежнего. Нет. Так мне не победить. Я должен был сделать эту бурю своей частью, а не наоборот. Так что вместо того, чтобы просто собираться воедино, я стал пытаться поглотить её, раскручивал внутри себя другую бурю. поглощая всё больше и больше из окружения, казалось, что я надорвусь, сгорю, что потерплю неудачу, но мысли о близких заставляли меня продолжать. А затем всё закончилось. Внезапно не осталось другой бури, и я просто открыл глаза. Всё ещё сиди на троне Асгарда. Мир вокруг оставался прежним. Но вот я я теперь был совершенно другим.